Глава 16. Весь род Рязанских никогда не жаловал показушность в плане богатств, ставя практичность на первое место. К сожалению же для Генневарда в столице ее требовалось показывать, чтобы внушать уважение не только за счет силы и не выглядеть как варвары, пришедшие из глубинки огромной страны. Только дом он мог позволить себе расслабиться и жить в более комфортной для себя обстановке. В данном случае Геневард сидел за рассчитанным на двух человек столом с обычными, даже не серебряными столовыми приборами и ел поданное на ужин ассорти из жареных овощей. Особенно его в такие моменты радовало, что в комнате ничего не блестело и не бросалось в глаза. Ничего лишнего, только то, что необходимо. Правда, сейчас он думал не об этом о прошедшем бое с младшим сыном рода Львовых, с человеком, который с первой их встречи стал для него ходячей загадкой и чей потенциал он не мог оценить в полной мере. Пусть Геневард не был знаком со всеми представителями Львовых, но глупо будет отрицать. Евгений выделялся на их фоне своей удивительной открытостью. Он не скрывал своих намерений, и его можно было читать как открытую книгу. Но при этом он не создавал образ простака. Считать его таким стало бы ошибкой. Возможно, он и был открыт, но как бы это противоречиво не звучало, показывал лишь то, что сам хотел показать. Читать такого человека было сложно, и порой он выдавал очень необычные реакции на события. Не те, что прогнозировал Геневарт, а ведь он считал, что в чтении людей он как раз хорош. Возможно, всё это потому, что Евгений Жил в долет аристократического общества, как один из вариантов. Если живешь в долет интриг и козни вокруг себя, то разве сможешь сам научиться хитрости? Маловероятно. С другой же стороны, быть может он решил пойти по стопам своего отца? Этот вариант виделся Геневарду куда логичнее. Князь Дмитрий Алексеевич Львов имел довольно тяжелый характер как раз из-за этой черты. Он либо молчал, либо прямо говорил, что думает о том или ином человеке. Причем мог это делать по праву силы, с которой приходилось считаться. Подобное очень сильно выделяло его на политической арене. Те, кто шел к Львову с целью заключить союз, могли быть уверены, что хитрить он не станет, и ему можно будет твердо доверять, по крайней мере, в рамках заключенного договора точно, на фоне остальных аристократов, это выглядело перспективным вариантом. Другое дело, что князь дураком не был, и попытки хитрить ему в ответ жестко пресекал, вплоть до той степени, что мог объявить войну всему роду, который вдруг захотел использовать львовых без их ведома. Частично из-за этого у львовых появилось такое сильное влияние и такое количество противников, пытающихся снизить мощь рода особенно попытками устранить потомков князя, в том числе нарушая многие негласные запреты, за которыми следил сам правящий род. Будто они не понимают, что терпение у его императорского величества не безгранично и в один момент они могут исчезнуть. Несчастный случай может случиться с каждым. Молодой господин вырвал его из мыслей пожилой дворецкий, который незаметно вошел в комнату. интересно что его тайному защитнику от него понадобилось. «Да, Вильям», — обратился к нему Геневард. «Все в порядке? Вы к еде почти не прикоснулись». Взглядом указал на чуть больше, чем наполовину, полную тарелку овощей. «Просто задумался», — коротко ответил Геневард. «А княжич Евгении?» — догадался Вильям. «О нем, Вильям. Я впервые встречаю человека...» который одновременно похож и не похож на себя». Геневард с неизменным выражением лица посмотрел на Дворецкого. «Тебе ведь тоже не показалось?» «Сложно, сложно сказать», — покачал головой Вильям. «Я за ним не следил, но он не похож на юношу, что вырос в теплице, как нам докладывали до этого шпионы». «Почему ты так решил?» — поинтересовался Геневард. «Рыбак рыбака видит издалека», — ответил поговоркой слуга, слегка пожав плечами. Такую вольность дворецкий мог себе позволить. Благослужил рода Рязанских очень много десятилетий и был подле молодого господина с его рождения. Не могу сказать это прямо, у меня нет доказательств. Это невозможно уловить глазами, но внутреннее чувство твердит, что он каждую секунду анализировал обстановку вокруг себя. «Вот как!» — только и сказал Геневард, задумавшись о своем. «В таком возрасте, даже во время боя, когда все чувства обострены до максимума, очень тяжело осознавать все происходящее вокруг. Он же делал это неосознанно!» «Такого даже я не умею!» — задумчиво произнес Геневард. «Либо это у княжича Евгения наследственное, либо он постоянно бывал в горячих точках» где нельзя расслабиться ни на секунду если бы не возраст я поставил бы на второе либо мы чего то не знаем о его подготовке в роду думаешь спросил парень вполне возможно что все что нам доносили было лишь внешней маскировкой более глубокой подготовки вы же сами знаете что голова рода львовых очень опасный противник и он мог придумать и не такое игнорировать слова вима гевард не мог Он не знал точных пределов сил своего тайного защитника, которого ему выделили еще с момента рождения, но он был магом не меньше восьмого круга. Количество сражений, в которых он бывал, может доходить до нескольких тысяч, так что да, часто внутренние ощущения говорят больше, чем можно увидеть или услышать. Ко всему прочему... Долгое время Вильям был его наставником и единственным среди слуг, которому Геневард позволял вольное общение. Так что сомнений в правоте своего слуги у него не оставалось. Он никогда не скрывал своего мнения и говорил с ним на чистоту, даже если правда ему была неприятна. — Спасибо. Ты дал богатую пищу для размышлений, — уважительно произнес Геневард. — А еще я приготовил материальную пищу. Ешьте, господин. «Не обижайте старика!» С теплотой ответил Дворецкий и скрылся из виду, как часто это делал. Теперь Геневард еще больше убедился в том, что не зря сделал ставку на Евгения Львова. Скорее всего, тот не менее талантлив, чем он сам. Как минимум, смог это доказать в бою, едва не вынудив использовать технику рода, которую он не применил даже на турнире, хотя там и было гораздо опаснее. И это будучи не воином, а магом, которые никогда не делали акцента на физических возможностях. В этот момент Геневард понял для себя, что хочет видеть Евгения в качестве своего друга, а не врага, какими как раз для его рода могли быть львовы. А ведь изначальные планы были совсем другими, но пришлось их менять после более тесного общения с этим необычным парнем. Но в одном наследник рода Рязанских точно был уверен. Он с интересом будет наблюдать, чего будет добиваться Евгений, и непременно поможет ему, когда самому младшему Львову понадобится помощь. Это позволит начать новую игру, где он будет тем, кто двигает фигуры, они не является одной из них. Я вернулся в поместье немногим раньше сестры. Даже успел поужинать в обеденном зале, где заботливые слуги все приготовили к моему приезду. А затем, уже сытый и довольный, я встретил Викторию в своем рабочем кабинете, чтобы иметь возможность поговорить с ней с глазу на глаз. Вид у моей сестры был довольно занятный. В этот раз она пришла ко мне не в спортивной, а, судя по всему, офисной одежде. В похожем постоянно ходит Анна, только тут другой фасон, и как минимум одежда на порядок дороже. Непривычно было ее видеть в чем-то подобном. Хорошо, что она быстро уселась в кресло напротив, но правда все не приступала к началу разговора. При этом Виктория, что было видно по ее мимике, пыталась держать беспокойство, именно что пыталась, поскольку я сразу раскусила ее притворство. Актер из моей сестры, конечно, такой себе. Братик, я не знаю, как бы тебе это сказать, просто я... Ох, даже ее речь звучала путанной, словно мысли перемешались в кашу. Еще, судя по всему, у нее разболелась голова, из-за чего она стала водить пальцем по вискам в попытках устаканить все в голове. «То, что ты переживаешь, я вижу», — сказал я. Правда, твои переживания прямо сейчас излишни. Если ты о недавнем нападении, то как минимум одну атаку мы уже успешно отбили. Не в Академии же мне теперь начать жить, боясь высунуть голову. Да будто там нельзя будет до меня дотянуться. Здесь больше вопрос желания и затрат ресурсов, а не самой возможности. Самым глупым решением будет спрятать голову в песок. Тем более я как раз так не могу сделать это, ведь я львов. «Дело не в этом, братик», — устало вздохнула мечница и добавила. «Точнее, в этом тоже. То, что ты пережила нападение сада теней, — это удача, огромная удача. Я имела дело с ними, и они кто угодно, но не слабаки. Когда я услышала, кто на тебя напал, то не ожидала никаких хороших новостей. Уже чудо, что вы от них отбились. Мои бойцы имеют не менее серьезный уровень». Твердо произнес я, улыбнувшись, чем лишь разозлил сестру. Она, в отличие от меня, воспринимала эту ситуацию более эмоционально. «Я прекрасно знаю уровень подготовки людей, которые тебя охраняют, так что я уверена, что один на один они им не ровня. Даже моим бойцам, может быть, не под силу справиться с отрядом сада теней». Сырово и уверенно сказала Виктория, будто силой хотела принудить согласиться с ней. Наших слуг с детства воспитывают и тренируют, чтобы защищать своих господ и выполнять самые разные поручения. Только сад теней учит своих воинов всего лишь одному – убийству. Вся их жизнь посвящена только сражениям и достижению поставленной цели. Они хоть в двадцать, хоть в пятьдесят, без устали совершенствуют свое мастерство. Они те, кого называют оружием. Почему ты так упрямишься и не хочешь верить в очевидное? Настойчиво посмотрела она на меня. «Потому что сейчас за тебя говорят эмоции и беспокойство за меня». Старшая сестра нахмурила брови и хотела что-то сказать, но смолчала, поскольку я продолжил. «Я не спорю. Если бы не моя осторожность, то сомнительно, что я вышел бы оттуда живым. Если так, то с большими потерями. И я полностью согласен с тем, что они довольно опасны». «Вот только бояться я их не собираюсь. Если понадобится, я и мои люди сразимся с ними. Даже если они будут превосходить нас по силам, хитростью или нет, из этого сражения я вырву у них победу. Я не маленький мальчик, которого надо опекать. Я еще раз повторяюсь, я львов, такой же, как и ты». Виктория молчала, не зная, что и говорить. С одной стороны, она хотела возразить, чтобы оградить меня от опасности а с другой понимала, что я прав. Если я начну убегать от опасности, то сделаю только хуже. Рано или поздно они все равно придут за мной, пока действует контракт. Так что если и принимать бой, то на своих условиях и показать всем, что со львовами лучше не связываться. Не хочу с тобой соглашаться, но должна, братик. В этот раз с теплотой в глазах посмотрела она на меня, будто пыталась хоть так уберечь. И вот тут ее взгляд изменился и стал более решительным, будто она пришла к какому-то выводу. «Я тебе помогу, раз ты не хочешь идти безопасной дорогой. Есть у меня несколько идей, которые можно попробовать воплотить в жизнь. Тем более до того, как закончится турнир в твоей академии, я буду тут. Приказ отца». А вот это неожиданная информация. Зачем отцу посылать сюда Викторию? «Правда, потом быстро дошло. Скоро же турнир». Возможно, дополнительная мера защиты от тех, кто захочет попытаться напасть в удобное время со стороны наших врагов. Все же в окрестностях столицы достаточно много наших предприятий, а на турнир приезжают в том числе гости из других стран. Так что здесь будет много новых лиц, которые могут под шумок использоваться в качестве прикрытия. Либо, как еще один из вариантов, она собирает для него информацию, но, разумеется, посвящать меня в подобное никто не будет. Понял, рад это слышать. Благодарно улыбнулся я Виктории. А что за идеи? Можешь поделиться? Поделюсь. Только ты мне скажи, что у тебя было с Кирой, братик. Не просто же так она тебя пригласила к себе. Ловко сменила тему сестра. Наша затворница не так часто контактирует с родственниками, чтобы это не вызвало интереса. «А ты откуда об этом знаешь?» Насторожился я. «Если ты думал, что маскарад станет достаточно удобной маскировкой», пренебрежительно фыркнула сестра. «То боюсь тебя разочаровать. Хорошо, что я попросила кое-кого последить за тобой в мое отсутствие, и он стер все следы, так что об этом знаю только я». «Вот значит как». Оценивающе посмотрел я на нее. «Значит, за мной велась слежка». Ты же сам говорил, что мной руководят эмоции и забота о тебе. Развела руками Виктория, придвинувшись после этого чуть ближе. Благо нас все еще разделял стол. Поэтому я была просто обязана это проконтролировать. Разумеется, где ты отправлялся уже с отрядом воинов рода, там моего человека не было, да и он не всегда мог присутствовать. Ладно, об этом, возможно, поговорим позже. Устало потер я переносицу, прекрасно понимая, что вряд ли этот разговор состоится когда-нибудь еще. Сестра, конечно, перестаралась заботой обо мне, но что-то я действительно не подумал, что за мной могли следить, а значит, и сложить мою встречу с Кирой в то, чем она действительно являлась. А это, в свою очередь, означало, что и скрывать происходящее нет смысла, по крайней мере, от Виктории. Мы с ней заключили союз, в него входят я, она и романа «Если ты захочешь присоединиться к Союзу, я против не буду. Если откажешься, у меня будет ровно такая же реакция. Это все-таки только твое дело, и наше с тобой личные отношения вплетать не стоит», — холодно произнес я, дожидаясь ее ответной реакции. «Союз?» Девушка удивленно раскрыла глаза. «Так вот в чем было дело». Виктория откинулась на спинку кресла и положила руки на подлокотники задумчиво постучав пальцами по ним. «Она умнее, чем я думала. Да, это самое практичное решение. В твоем случае сохранять нейтралитет было бы сложновато, по крайней мере, не приигрев долгую. Увы, даже в нашей с тобой семье, которую я защищаю, есть змеи, желающие друг другу зла. Ты не настолько глуп, чтобы этого не понимать, особенно после всего произошедшего. Однако тебе стоило перед тем, как соглашаться, Поговорить со мной. К сожалению, до тебя было трудно дозвониться. Пожал я плечами. Да не могу же я все время спрашивать совета у старшей сестры. Сама понимаешь, как все это будет выглядеть. К тому же условия Киры были весьма выгодными. Поэтому я тебе говорю, если вдруг у тебя есть желание продолжать сохранять нейтралитет в семье, я ничего не буду иметь против. Если Кира и Роман от этого обломятся, ничего страшного. Ты для меня важнее, чем они. Даже если у меня провалы с памятью, связанные с тобой, и мы не так близки, как раньше. Киры движет выгода для себя, а тобой любовь ко мне. Если выбирать стороны, то я выберу твою. Все просто, сестра, Развел я руками. Виктория молча слушала мою речь, никак не обсуждая сказанное. Молчание даже стало затягиваться. И вот сестра встала и молча подойдя ко мне, Обняла за плечи с улыбкой на лице. «Ты правда вырос, братик», — сказала она, положив подбородок на мое плечо. «В этом не было ничего такого, просто забота и попытка подарить немного тепла. И я совру, если скажу, что это не было приятно. Жаль, что я не могла проводить с тобой больше времени. Не меняйся и будь таким, какой ты есть сейчас. Это самый правильный путь, и я помогу тебе по нему пройти» сделай все, что от меня зависит». Мне оставалось лишь вздохнуть, поскольку я понимал, что моя семья — это Виктория. Только она испытывает настоящие родственные эмоции ко мне. Правда, не понимал, почему она так крепко зацепилась за меня. Впрочем, это не мешало мне чувствовать в отношении нее искреннюю благодарность.